В конторе инспектор, залепленный пластырем, морщись от боли, в поврежденном плече рассматривал оружие, разложенное на столе. Тяжелый многозарядный винчестер, две охотничьи двустволки, облезлый старинный Смит Вессон. Хозяин, притихший и испуганный, с виноватым видом, стоял рядом. — Да, — процедил инспектор, щелкая расхлябанным механизмом Смит Вессона. — Не густо. — Это все? — Но ведь Петр. — осторожно, — сказал хозяин. — На машине сюда не проедешь, обвал. Вы воображаете, что вертолеты есть только у полиции? Я удивляюсь, почему его до сих пор нет. Инспектор с отвращением швырнул револьвер в угол. — Черт бы вас подрал, Олег. Надо быть полным идиотом, чтобы не завести в этом отеле рацию! — Понимаете, — виновато сказал хозяин, — — Мне это невыгодно. — Ах, это вам невыгодно. А то, что через два часа нас всех сожгут из огнемета, это вам выгодно? Чемпион свидетелей не оставляет. Мы даже в горы не можем удрать. Он найдет нас по следу, ладно? Берите свою пушку и пошли к Мозесу. «Зачем — Зачем? — спросил хозяин, поднимая голову. — Попробую взять его за глотку. Инспектор вытащил из кармана люгер, И положил пистолет за пазуху. «Сволочь!» — прошипел он сквозь зубы, ощупывая плечо. «Сломал-таки мне ключицу!» Хозяин нехотя взял винчестер, прислоненный к сейфу, но не тронулся с места. «В чем дело?» — спросил инспектор жестко. «У меня нет серебряных пуль, Петр, негромко сообщил хозяин. «Так будете стрелять свинцовыми, мать вашу, так!» — гаркнул инспектор. — И прекратите этот срам! Нет там никакого зомби! Там всего-навсего... Он сказал это с огромной извительностью. — Всего-навсего гангстер первого класса и гипнотизер невероятной силы! Ясно? — Ясно! — кротко сказал хозяин. Они вышли в коридор. Хозяин запер дверь в контору, позвал Леля и велел ему сидеть у порога. В доме было тихо, только Кайса на кухне звякала посудой. Когда они вышли в холл, инспектор сказал, «Подождите меня здесь, я сбегаю за Симоне, лишний человек не помешает». Он вбежал по лестнице на второй этаж и постучал к Симоне. Никто не откликнулся. Инспектор открыл дверь и заглянул в номер. Номер был пуст. Инспектор снова вышел в коридор, Миновал опечатанный номер Олафа, заглянул в следующий номер, нежилой, и без стука ввалился в номер к Брюн. Брюн, пригорюнившись, сидела за столом с дымящейся сигаретой на губе. Перед ней стояла основательно початая бутылка и включенный транзистор. Из транзистора тянулась приглушенная сладенькая мелодия. — Прошу прощения, — сказал инспектор, — Симона здесь нет? Он и сам видел, что нет. Брюн медленно повернула голову, уставилась черными окулярами и произнесла хриповато «Дверь закройте или туда, или сюда».